Глава четырнадцатая Со всеми этими остановками для подачи объявлений до транспортным потоком летнего пятничного дня я добрался до конторы окружного прокурора в Уэйт-Плейнсе лишь около четырех часов. Я даже не потрудился заранее позвонить и выяснить, будет ли Андерсон или Дервин на месте, потому что мне так и так надо было проезжать через Уэйт-Плейнс по пути в Арманг, Они были там оба. Девушка за конторкой улыбнулась, когда я подошел к ней, и это пришлось мне по душе. Когда они перестают вас вспоминать, это означает, что вы утратили весь свой блеск. Не спрашивая моего имени или кого я хочу повидать, она кивнула и нажала на рычаг коммутатора. Я спросил, возвращение блудного сына, да? Она парировала. Скорее, заклание упитанного тельца. Девушка пару секунд поговорила по телефону, и тут же распахнулась дверь, из-за которой появился Дервин. Он двинулся ко мне. «Чего вы хотите?» Я ухмыльнулся. «Какой горячий прием! Может, кликните сюда Бена Кука?» И пока он не забился в припадке, тут же продолжил. «Хочу кое-что сообщить мистеру Андерсону или вам обоим. Я так и не выяснил, не знаю этого по сей день, чем, по мнению Уайтплейнсовской компашки, они занимались все шесть дней после вскрытия. Намек другой имелся, конечно же. В ту пятницу Андерсон сообщил мне, что корбет два дня проболтался в Холланде. Может, до них дошел слушок, что Барсту... «Оставил кого-нибудь из студентов в классе на час после лекции или же какая другая сенсация? Я знаю, что они и на милю не подошли к чему-нибудь хотя бы теплому. Трудно поверить, но факт. До моего рассказа Андерсон даже не знал, что барстоу явился на игру с новыми клюшками, подаренными на день рождения женой. Сам же я в тот день разжился лишь одной новостью. Нью-Йоркский эксперт-химик со всей определенностью заявил, что в крови Барстоу обнаружен змеиный яд. Из-за того-то Андерсон и Дервин даже не вспоминали о клюшках, доверчиво сосредоточившись на медноголовых или макасиновых щитомордниках И хотя признавать это чертовски досадно, заключение эксперта доставило несколько неприятных часов и мне. Оно плохо согласовалось с присутствием иглы в животе жертвы. Но я сталкивался с более странными находками, которые объяснялись чистым совпадением. макасиновые змеи, В ОЭС-Честере не редкость. Что, если в то воскресенье один из этих гадов попался Барстоу на поле для гольфа Гринмедоу и укусил его? В ногу или куда-нибудь еще тут было над чем поломать голову. В газеты ни слова про змеиный яд не просочилось. Я сам узнал о нем только после того, как все выложил Андерсону и Дервину. Так что моего слога это весть не испортила. Но даже если бы макасиновые щитомордники толстым слоем устилали Фервей и Андерсон и Дервин никак не могли обойти тот факт, что Нира Вульф точно предсказала результаты вскрытия. Дервин повел меня в кабинет Андерсона, у окружного прокурора сидел какой-то посетитель, судя по виду, не детектив, а скорее адвокат, Я уселся и нахлобучил шляпу себе на колено. Андерсон набросился на меня. «Что у вас там?» И до чего же он мне не нравился? Я не мог даже позабавиться на его счет, если уж на то пошло. чтобы такого неприятного не заключали в себе его физиономия или манеры, оно коренилось столь глубоко и было так примитивно, что для подлинного удовольствия требовалось заехать ему в нос с размаху. Дервин был не такой. Не скажу, чтобы я питал к нему слабость, но посмеяться над ним можно было в волю. Информация от Нира Вульфа. Возможно, вам стоит позвать стенографистку. Он не мог для начала не отпустить несколько замечаний, однако я проявил терпение и воздержался от ответов. Какой смысл придумывать уйму колкости, если не можешь отколоть единственную стоящую шутку? Довольно скоро он понял, что ничего не добьется, и позвал стенографистку. Тогда я выпалил свою информацию. Рассказал о подарке на день рождения, о теперешнем местонахождении, принадлежавшей барстоу сумки для гольфа, и о том, кто ее туда забросил, о драйвере, одолженном у кимбола возле первой метки, я посоветовал им выяснить все о сумке кимбола где она хранится, кто имеет к ней доступ, хотя и знал, что это ничего не даст». Наверняка Мануэль располагал массой возможностей добиться своего. Затем я передал им призыв Вульфа озаботиться защитой Кимбала, стараясь придать ему выразительность, сказал, что, по мнению Вульфа, бремя ответственности за жизнь гражданина, которой угрожает опасность, лежит всецело на властях, и он не намерен держать ответ перед своей совестью или законом за то, что в любой момент может стрястись с эд Кимболом.